Елизавета Соболянская. «Одолеть соблазн». Пролог. Девушка вышла из красивого особняка, увитого летними цветами. В руках она несла небольшой офисный портфель, На плече покачивалась маленькая сумочка. Следом шел Дворецкий, а за ним слуга в строгой форме катил два больших чемодана. У крыльца стоял автомобиль. Дворецкий проследил, чтобы багаж был аккуратно уложен, помог даме сесть в машину и, прежде чем закрыть дверцу, сказал «Приятной поездки, мисс. Надеюсь, вы еще вернетесь». Девушка криво усмехнулась в ответ и отвернулась, не желая смотреть на легкие витые колонны, поддерживающие центральный фронтон дома. Мотор загудел, машина покинула территорию поместья. Наверху, на втором этаже у окна, стояли двое мужчин. Один высокий, плотный, похожий на бывшего борца или боксера. Второй тонкий, изящный, с длинными светлыми волосами до плеч. «Видишь, Марк?» — сказал здоровяк. «Она даже не обернулась. Я тоже не оборачивался». Пожал плечами блондин, не отрывая глаз, от аллеи, посыпанной белым песком. «Но я уверен, что она вернется, Тейт». Крупный мужчина молча смотрел в окно. «Он очень хотел вернуть Алекс. Очень-очень». но не имел права держать ее в заперти. Иногда нужно разжать ладонь, чтобы птичка вернулась».